Настоящая французская княжеская кровать, но она слишком дорогая. Яхман не знает ни о какой должности, а ягненок учится просить. Фрау Пинеберг открыла дверь одной из комнат и торжествующе объявила. «Итак, это ваша комната». Она включила свет, и красноватое свечение лампы смешалось с лучами убывающего сентябрьского дня. Она говорила о роскоши, это действительно было по-княжески. На возвышении стояла кровать, широкая кровать из позолоченного дерева с ажурной резьбой. Красные шелково стеганые одеяла, какие-то белые меха у подножия. Над ней был балдахин, по-настоящему роскошная кровать. — О, Боже! — воскликнула ягненок в своей новой квартире. Затем она тихо сказала. — Но это слишком хорошо для нас. Мы ведь совсем простые люди. — Это настоящая княжеская кровать, — гордо сказала госпожа Пиннеберг. «Людовик Шестнадцатый или Рококо, я уже не помню. Вам нужно спросить Яхмана. Он мне это подарил». «Подарил», — думает Пиннеберг. Он уже дарит ей кровати. «Я раньше сдавала эту комнату в аренду», — продолжила Мия Пиннеберг. «Смотрится великолепно, но на самом деле не так уж удобно. В основном иностранцам. За маленькую комнату я получала 200 марок в месяц. Но кто сейчас платит такие деньги? Мы отдадим вам за 100». «Я никак не могу потратить 100 марок на аренду, мама» объясняет Пиннеберг. «Ну почему нет? 100 марок — это ведь не так много за такую элегантную комнату. Телефоном тоже можете пользоваться». «Мне не нужен телефон. Мне не нужна шикарная комната», — говорит Пиннеберг с раздражением. «Я ведь даже не знаю, сколько буду получать, а ты говоришь про 100 марок аренды». «Ну тогда выпьем кофе», — говорит госпожа Пиннеберг и снова выключает свет. «Если ты не знаешь, сколько зарабатываешь, может быть, 100 марок для тебя будут сущим пустяком. Ваши вещи можете оставить здесь». — Слушай, Ягненок, моя служанка Меллер, сегодня меня подвела. Ты поможешь мне немного с приготовлениями? Ты ведь не против? — С удовольствием, мама, — говорит Ягненок. — Буду очень рада. Только боюсь, я не слишком расторопная. Я ведь совсем неопытная домохозяйка. Вскоре на кухне складывается следующая картина. На слегка расшатанном плетеном кресле сидит фрау Пинненберг-старшая и курит одну сигарету за другой. А у мойки стоят молодые Пинненберги и моют посуду. Егненка моет, он вытирает. Тарелок бесконечно много. Повсюду стоят кастрюли с остатками еды, ряды чашек, эскадроны бокалов, тарелки, столовые приборы, столовые приборы, снова столовые приборы. Наверняка посуду здесь не мыли уже пару недель. Фраумио Пинеберг развлекает обоих. Вот видите, это Меллер опять же. Я ведь никогда не захожу на кухню. А она вот что творит. И за что я ей столько плачу? Завтра же выгоню ее. Ганс, сынок, смотри, чтобы на бокалах не осталось следов от полотенца. Яхман в таких вопросах ужасно придирчив. Он сразу швыряет такие бокалы об стену. А когда мы закончим с мытьем, сразу приготовим ужин. Это не так уж сложно. Сделаем бутерброды, и где-то должен быть большой кусок телятины. Слава богу, вот и Яхман. Он тоже должен помочь. Дверь открывается, и входит господин Хольгер Яхман. Кто это тут у нас... — спрашивает он удивленно и смотрит на пару мойщиков посуды. — Яхман — великан. Он совсем не такой, как его себе представляли Пиннеберги. Высокий блондин, голубоглазый, с открытым веселым лицом, широкими плечами. Даже сейчас, в межсезонье, без пиджака и жилета. — Кто это тут у нас? — повторяет он в недоумении, стоя в дверях. — Неужто старая кляча Меллер наконец-то померла от украденного у нас шнапса? — Очень смешно, Яхман. — говорит госпожа Пинеберг, но продолжает спокойно сидеть. — Ты все стоишь и таращишься. Мне бы следовало записывать, как часто ты вот так стоишь и глазеешь, хотя я тебе специально несколько раз говорила, что жду своего сына и свою невестку. — Ни слова ты мне не сказала, Пиннеберг, ни слова, — клянется великан. — В первый раз слышу, что у тебя есть сын, а теперь еще и невестка. — Судароня. ягненку у мойки впервые в жизни целуют мокрую руку. «Сударыня, я в восторге. Вы здесь всегда будете мыть посуду? Разрешите?» Он выхватывает у нее кастрюлю. «Это, кажется, безнадежный случай. Здесь фрау Пиннеберг пыталась сварить подошвы для обуви. Наждачная бумага лежит в шкафу, если старая Мюллер не забрала ее с собой в могилу. Благодарю вас, молодой человек. Наше знакомство мы отпразднуем позже». «Хватит болтать, Яхман!» — доносится голос фрау Пиннеберг из глубины кухни. «Ты же заигрываешь!» и ты утверждаешь, что я никогда не рассказывал тебе о своем сыне. А ведь ты сам устроил моего сына на место у Мандаля, сам лично, с 1 октября, то есть завтра. И я исключено, — усмехается Яхман. Я никогда не занимаюсь такими вещами, как устраивать кого-то на работу в наши дни, Пиннеберг. От этого одни проблемы. О боже, что ты за человек, — восклицает фрау Пиннеберг. А ведь ты сказал мне, что все в порядке, и я могу его пригласить. Ну ты ошибаешься, Пиннеберг. Это все твои выдумки. Возможно, я когда-то и говорил о том, что могу что-то сделать. Я смутно припоминаю нечто подобное, но о сыне ты точно ничего не говорила. Опять ты со своим проклятым тщеславием. Слово «сын» я от тебя никогда не слышал. — Вот, значит, как? — говорит фрау Пиннеберг возмущенно. — И как я мог сказать, что я все устроил? Я так скрупулезен в делах, я сам осторожный человек на свете, да я настоящий педант, так что это исключено. Я только позавчера виделся с Лемоном из Мандаля, он там начальник отдела кадров, он бы мне что-нибудь досказал о вакансии. Нет, Пинеберг. Нет, ты снова строишь воздушные замки. Оба молодых Пинеберга уже давно закончили мыть посуду, они стояли и приводили взгляд с одного на другого. На маму, которую великан звал просто Пиннеберг, и на самого гиганта Яхмана, который спокойно открещивался от всего и теперь считал вопрос полностью исчерпанным. Но тут заговорил и Йогану Спинненберг. Ему на яхмана наплевать, он вообще его не замечает. Он его просто не переносит. Выскочка, думает он, он делает три шага навстречу матери и говорит очень спокойным голосом, немного запинаясь, но очень четко. Мама, это значит, что ты заставила нас приехать из Духерова и потратить кучу денег на дорогу просто так? Только потому, что ты хотела бы сдать свою княжескую постель за сто марок? Милый. — восклицает Ягненок. — Но мальчик продолжает все настойчивее. — И только потому, что тебе нужен кто-то для мытья посуды. — Мы бедные люди, Ягненок и я. Вероятно, я здесь даже не смогу получить пособие по безработице. — И что? Что тогда? — Вдруг он начинает задыхаться. — Что нам теперь делать? Он оглядывается по сторонам. «Ну — Ну-ну-ну-ну, — говорит мама, — не реви. — Вы всегда можете вернуться в Духеров. И вы оба слышали, и ты тоже, Ягненок что я здесь вовсе ни при чем, что это яхман снова все испортил. Да если его послушать, у него все идеально, и он самый осторожный человек на свете, но на самом деле я готова поспорить. Он забыл, что сегодня, что Зюссон должен привести троих голландцев, и что он должен был пригласить Мюллензыфена и Клэр и Нину, и новую колоду для покера ты тоже должен был принести. Вот видите, говорит великан торжествуя, вот какая это Пинаберг. Она говорила мне о троих голландцах и о том, что я должен провести девушек. Но ни слова о Мюллензефене. Зачем нам, кстати, Мюллензефен? Все, что умеет Мюллензефен, я и сам могу сделать куда лучше. — А карты для покера, глупышка? — лукаво спрашивает фрау Пинеберг. Я их принес. — Принес. Они в моем пальто. По крайней мере, они должны были быть там, когда я его надевал. Сейчас пойду посмотрю в прихожей. — Господин Яхман, — вдруг говорит Ягненок и становится у него на пути. Послушайте минутку. Видите ли, для вас ничего не значит то, что у нас нет работы. Вы, вероятно, всегда сможете выкрутиться. Вы намного умнее нас. Слышишь, Пиннеберг? Восклицает Яхман с удовлетворением. Но мы совсем простые люди, и для нас будет большим несчастьем, если мой мальчик останется без работы. Поэтому я прошу вас, если вы можете, сделайте это, найдите нам что-нибудь. Маленькая юная фрау, говорит великан настойчиво. Знаете, я это сделаю. Я найду вашему мальчику работу. Чего вы хотите? Сколько он должен зарабатывать, чтобы вам хватало на жизнь? — Ты же все прекрасно знаешь, — слышится голос старой фрау Пиннеберг. — Продавец у Манделя, в отделе мужской одежды. — У Манделя? — Вас устроит такая мясорубка? — спрашивает Яхман, прищурившись. — К тому же я не верю, что он там получит больше пятисот в месяц. — Ты спятил, — говорит фрау Пиннеберг. — Где ты видел продавца, получающего пять сотен? — Двести, двести пятьдесят максимум. И даже Пиннеберг кивает в знак согласия. «Ну вот», — говорит великан с облегчением, — «тогда оставьте эти глупости. Нет, знаете, я поговорю с Маносом. Мы откроем вам хороший маленький магазин на Старом Западе. Что-то совершенно необычное, до чего никто не додумается. Я вас поставлю на ноги, юный фрау. Я вас преотлично устрою». «Ну, хватит уже болтать», — говорит госпожа Пиннеберг сердито. «От твоих обещаний меня уже воротят». А Ягненок тихо добавила, «Нам нужно обычное место, господин Яхман, простая работа с тарифной зарплатой». «И это все? Такие штуки я по сто раз на дню проворачиваю». «Ладно, мандаль так мандаль, просто пойду к старине Лемону, этот дурень только рад будет кому-то услужить». «Только не забудьте, господин Яхман, это нужно сделать как можно быстрее». «Завтра я поговорю с ним, послезавтра ваш муж выйдет на работу, честное слово». Мы вам очень благодарны, господин Яхман, очень. Все в порядке, юный фрау. Все будет в наилучшем виде. А теперь я действительно должен найти эти чертовы карты. Готов поклясться, что надел пальто, когда вышел из дома, и потом наверняка его где-то оставил, а где одному богу известно. Каждую осень одно и то же. Не могу привыкнуть, забывая о нем, оставляю где попало, а весной всегда надеваю чужие пальто. А еще говорит, что ничего не забывает. Ехидно замечает. Фрау Піннеберг